не похожая на мягкую массу тела крупных морских млекопитающих. Но это могло быть костным панцирем, подобно сплошной костяной крышке черепа допотопных животных. А если так, то мне пришлось бы отнести чудовище к допотопным присмыкающимся, типа черепах или крокодилов. Но нет. Отливающая черным глянцем спина, на которой я стоял, была гладкой, отполированной, а не При ударе она издавала металлический звук, и, как это ни удивительно, была склепана из листового железа. Сомнений не было. То, что принимали за животное, за чудовище, за необычайное явление природы, поставившее в тупик весь ученый мир, взволновавшее воображение моряков обеих полушарий, оказалось еще более чудесным явлением. Созданием рук человеческих. Доведись мне установить существование самого фантастического полумифического животного, я бы не был бы удивлен до такой степени. В том, что природа творит чудеса, нет ничего удивительного, но увидеть своими глазами нечто чудесное, сверхъестественное и притом созданное человеческим гением,